Глава шестая. Машина и девушка. Рыцари наших дней. Вечером, вернувшись к сестре, Кэри почувствовала что-то новое в атмосфере, чего не замечала раньше. Собственно, никакой перемены не произошло, но сама Кэри изменилась, и это позволило ей лучше разобраться во всём, что происходит. После того, как Кэрри вернулась наконец в таком хорошем настроении, Мини ожидала услышать весёлый рассказ о её работе. Гансон тоже предполагал, что Кэрри будет вполне довольна. Ну, начал он, подойдя в рабочей одежде из передней к двери столовой, где была Кэрри. Как твоя работа? Очень тяжело, ответила девушка. Мне там не понравилось выражение её лица говорило яснее слов, что она устала и разочарована. А что у тебя за работа? спросил Гансон, задерживаясь на секунду перед тем, как пройти в ванную. У машины, ответила Кэри. Чуствовалось, что это занимало его лишь постольку, поскольку имело какое-то отношение к его семейному благополучию. Гансон был слегка раздражён, Надо же было так случиться, что Кэрри недовольна, хотя ей и повезло. Минни возилась на кухне уже с меньшим воодушевлением, чем за минуту до прихода Кэрри. Шипение мяса на сковороде не доставляло ей удовольствия после жалобы Кэрри. А между тем, единственное, что могло бы порадовать Кэрри после такого дня это возвращение в приветливый дом, сочувствие семьи, уютно накрытый стол. И чтобы кто-нибудь догадался сказать: "Ну ничего. Потерпи немного. Ты ещё найдёшь что-нибудь получше". Но все её надежды разлетелись в прах. Кэри стало ясно, что её сетования кажутся обоим супругам неосновательными. Она должна работать и молчать. Кэри знала, что ей придётся платить 4 доллара в неделю за своё содержание и видела, что жизнь с этими людьми не сулит ей ничего, кроме тоски. Мини не годилась ей в подруге, она была намного старше, на всё у неё были свои, сложившиеся сообразно с обстоятельствами её жизни воззрения. Гансен же, если у него и мелькали жизнерадостные мысли, или бывали приятные ощущения, тщательно скрывал их. Казалось, вся происходившая в нём психическая деятельность — не нуждалась в физическом выражении. Он был безмолвен, как заброшенный дом. В Кэри между тем текла горячая кровь юности, и она была не лишена воображения. У неё всё было ещё впереди: и ухаживание, и любовь с её тайнами. Ей нравилось думать о том, что она хотела бы сделать, о платьях, которые она хотела бы носить о тех местах, где ей хотелось бы побывать. Вот вокруг чего вертелись все её помыслы, и то, что здесь никто её не понимал и не сочувствовал ей, она воспринимала как препятствие каждому своему шагу. Перебирая в уме события дня, Кэри совсем забыла, что может прийти Дроя. И теперь, убедившись, как неотзывчивы её родственники, она даже хотела, чтобы он не пришёл. Она не знала в сущности, что стала бы делать и как стала бы говорить с ним, если он вдруг появится. После ужина Кэрри переоделась. Стоило ей чуть принарядиться, и она опять стала примиленьким, юным существом с большими глазами и грустным ртом. На лице Кэрри отражались её чувства: смесь надежды, разочарования и уныния. Когда посуда была убрана со стола, Кэри походила по комнате, поболтала немного с Мини, затем решила сойти вниз и постоять в дверях подъезда. Если Дроя придёт, она встретит его там. Когда она надевала шляпу, в глазах её мелькнул проблеск радости. Видно, Кэри не особенно довольна своей работой. Обратилась Мини к мужу: Когда тот с газетой в руках зашёл в столовую, чтобы посидеть там несколько минут. Всё равно пока что надо хоть этого держаться, сказал Гансен. Она сошла вниз. Да. Ты бы сказала, пусть продержится. Может, ни не одна неделя пройдёт, пока удастся найти что-то другое. Мини ответила, что так и сделает, и Гансен снова уткнулся в свою газету. И будь я на твоём месте, добавил он через некоторое время. Я не позволил бы ей стоять в подъезде. Это не очень-то прилично. Хорошо, я ей скажу, обещала Мини. Жизнь улицы не переставала интересовать Кэрри. Ей никогда не надоедало думать о том, куда направляются все эти люди в экипажах и как они развлекаются. Её воображение затрагивало лишь очень узкий круг интересов: деньги, внешность, наряды и удовольствия. Изредка она мельком вспоминала Колумбия-Сити, а иногда её охватывало раздражение при мысли обо всём пережитом за день. Но в общем, маленький уголок мира вокруг неё приковывал всё её внимание. В первом этаже дома, где жила Мини, находилась в пекарне, и Гансон отправился туда за хлебом в то время, как Кэрри стояла в подъезде. Девушка лишь тогда заметила Гансона, когда он очутился возле неё. «Я за хлебом», — только и сказал Гансон, проходя мимо. И вот пример угадывания мыслей на расстоянии. Гансон и вправду спустился за хлебом, но вместе с тем он хотел проверить, что делает Кэрри. И не успел он приблизиться к ней, Как она уже поняла его намерения, она не могла бы сказать, как это пришло ей в голову, но впервые в ней шевельнулась настоящая неприязнь к Гансону. Теперь ей стало ясно, что этот человек ей очень неприятен. Он её в чём-то подозревает. Иногда какая-нибудь мысль способна по-новому осветить окружающее. Спокойные раздумья Кэрри были нарушены И вскоре после того, как Гансон вернулся домой, она последовала за ним. Когда прошло четверть часа и ещё четверть часа, Кэри поняла, что Друэ не придёт и почувствовала себя немного обиженной. Ей казалось, что он её бросил, что она, видимо, недостаточно хороша для него. В квартире было тихо. Мини сидела за столом и шила при свете лампы. Гансон уже улёгся спать. Усталая и разочарованная Кэрри тоже заявила, что идёт спать. «Да, пора уж», — сказала Минни. «Тебе ведь рано вставать». Утро не принесло ничего радостного. Гансон уже выходил из дома, когда Кэрри приоткрыла дверь своей комнаты. За завтраком Минни пыталась было занять сестру разговором, но у них не было никаких общих интересов. Как и накануне, Кэрри отправилась в город пешком, так как уже поняла, что ее четырех с половиной долларов, если вычесть из них плату за стол и квартиру, не хватит даже на конку. Невольно она подумала, что такое распределение заработка не особенно выгодно для нее. Но стоило ей выйти на улицу, как утреннее солнце рассеяло все ее тяжелые мысли. Утреннее солнце обладает такой удивительной способностью. На обувной фабрике Кэрри провела утомительно долгий день, и хотя работать ей было уже не так тяжело, как на каноне, зато в её впечатлениях было гораздо меньше навязны. Главный мастер во время обхода мастерской остановился возле её машины и спросил: "Вы откуда взялись?" "Меня нанял мистер Браун", ответила Кэрри. "А, вот как. Ладно. Только смотрите, не задерживайте работу." Девушки, работавшие вместе с Керри, произвели на неё ещё более неприятное впечатление, чем в первый день. Казалось, они были довольны своей долей и все как одна какие-то неотёсанные. У Керри было развитое воображение куда больше, чем у них. Она не привыкла к их жаргону. Да и одевалась Керри с большим вкусом, чем они. Особенно тяжело действовали на неё разговоры одной из соседок, девушки, ожесточённой жизненной борьбой. Я сбегу отсюда, как-то сказала она, обращаясь к своей подруге. Крошевая плата и длинный рабочий день не для моего здоровья. Кэрри заметила, что девушки очень свободно держат себя с мужчинами, как с молодыми, так и с пожилыми, и перебрасываются с ними грубыми шутками. Вначале это её шокировало. Несомненно, и её ждёт такое же обращение. "Здравствуй, красотка", окликнул её один из рабочих во время обеденного перерыва. "Славная у тебя мордашка". Это было сказано самым безобидным тоном, и парень рассчитывал услышать в ответ обычное: "Ну, у тебя, проваливай". Поэтому он был настолько удивлён, когда Кэрри молча отвернулась от него, что смущённо ухмыльнувшись, поспешил прочь. А дома её ждал ещё более тоскливый вечер. Ей всё труднее становилось тянуть это унылое существование. Она уже убедилась, что у Ганценов почти никогда не бывает гостей. Спустившись в подъезд, Кэрри постояла в дверях, потом осмелев, решила немного пройтись. Неторопливая походка и праздный вид девушки Вызывали обычного рода оскорбительный интерес. Кэрри была ошеломлена, когда хорошо одетый мужчина лет 30, проходя мимо, внимательно посмотрел на неё, потом замедлил шаг и, обернувшись, сказал: "Вышли на прогулочку, да?" Кэрри в изумлении взглянула на него и попятилась. "Я вас совсем не знаю". Еле нашлась она, что ответить. "О, это не важно". Солипка это звался прохожий. Не ответив ни слова, Кэрри бросилась назад. До двери своего дома она добралась еле переводя дух. Во взгляде этого мужчины было что-то испугавшее её. Так прошла вся неделя. Раз или два уставшая Кэрри чувствовала себя не в силах идти домой пешком и тратилась на конку. Кэрри была не особенно крепка, И от того, что она весь день сидела на одном месте, у неё ныла спина. Однажды она легла спать даже раньше Гансена. Цветы и девушки не всегда хорошо переносят пересадку на новую почву. Порой требуется почва более богатая, атмосфера более благоприятная для того, чтобы продолжался хотя бы естественный рост. Керри было бы легче, если бы она могла акклиматизироваться постепенно. Если бы переход не был так резок. Ей было бы легче, если бы она нашла работу не так скоро и успела бы подробнее ознакомиться с городом, который вызывал в ней тревожное любопытство. В первый же дождливый день выяснилось, что у Кэри нет зонта. Миня должна ей один из своих, старый и выцветший. Циславия Кэри воспротивилась этому. Она отправилась в универсальный магазин и купила там зонт, изтратив на это целы доллар с четвертью из своих ничтожных средств. Зачем ты это сделала? ужаснулась Мини. Но ведь мне нужен зонт, ответила Кэрри. Глупая девочка. Это обозлило Кэрри, но она ничего не ответила. Она вовсе не намерена ходить как простая фабричная работница. И пусть сестра на это не рассчитывает. В первую же субботу, вернувшись вечером домой, Кэрри уплатила сестре 4 доллара за столы и комнату. Принимая деньги, Мини почувствовала лёгкий укор совести, но она не знала, что сказать Гансу, но если возьмёт у сестры меньше. Этот достойный человек с довольной улыбкой выдолжил на хозяйство ровно на 4 доллара меньше обычного. Таким путём Он рассчитывал увеличить ежемесячные взносы за свой участок земли. А Кэрри ломала голову над проблемой, как одеваться и развлекаться на 50 центов в неделю. Она много думала об этом и наконец внутренне взбунтовалась. "Я немного пройдусь по улице", сказала она после ужина. "Не одна, надеюсь?" спросил Гансен. "Нет, одна", ответила Кэрри. Напрасно, вмешалась Мини. Но мне хочется хоть что-нибудь видеть, сказала Кэрри. По тону, каким она произнесла последние слова, Ганссон впервые поняли, что она ими недовольна. Что это с ней? заметил Ганссон, когда Кэрри вышла надеть шляпу. Право, не знаю, ответила Мини. М-м. Она должна бы понимать, что нельзя вечером разгуливать одной по улицам. Однако Кэри не пошла далеко. Она вскоре вернулась и постояла в дверях дома. На следующий день все отправились в Гарфилд-парк, но прогулка не доставила Кэри никакого удовольствия, так как она чувствовала себя плохо одетой. А на другой день на фабрике Она услышала восторженные рассказы девушек об их, в сущности, довольно убогих развлечениях. Они были счастливы. Несколько дней подряд шёл дождь, и Кэрри возвращалась домой на конке. Однажды, направляясь к остановке на Ван Бьюрин-стрит, она сильно промокла. Весь этот вечер Кэрри просидела одна в гостиной, задумчиво глядя вниз, где на мокрой мостовой отражались огни фонарей. Она была достаточно впечатлительна, чтобы прийти в скверное настроение. В следующую субботу она снова уплатила сестре 4 доллара и с тоской спрятала свои 50 центов. Из разговоров с некоторыми работницами на фабрике она узнала, что у них куда больше остаётся из заработка на свои личные нужды. К тому же их постоянно приглашали куда-нибудь поклонники, молодые люди, на которых Кэрри после знакомства с Друэл смотрела свысока. Ей решительно не нравились эти пустомели, фабричные рабочие. Ни в одном из них не было ни капли утончённости. Она, конечно, видела их только в рабочее время. Наступил день, когда по улицам города загулял холодный ветер, первый вестник приближающейся зимы. Этот ветер нагромоздил облака в небе, растянул в длинные полосы дымы с фабричных труб. И резкими порывами мчался по улицам и перекрёсткам. Кэрри задумалась о зимней одежде. Что ей делать? У неё не было ни тёплого жакета, ни шляпки, ни ботинок. Ей очень трудно было заговорить об этом с Минни, но наконец она собралась с духом. "Право не знаю, что я буду делать зимой", сказала она как-то вечером, когда они остались одни. У меня нет тёплой одежды, и мне нужна шляпа. Лицо Мини приняло озабоченное выражение. "А ты оставь себе часть заработка и купи шляпку", предложила она сестре, хотя в душе была немало встревожена сложностями, которые вызовет уменьшение очередного взноса Кэрри. "Я бы очень это выхотела, если ты позволишь. Дай мне неделю или две" сказала, набравшись смелости Керри. А 2 доллара ты можешь платить? спросила Мини. Керри охотно согласилась, радуясь выходу из тяжёлого положения и сразу став щедрой. Она была в восторге и тут же принялась высчитывать. Прежде всего, ей нужна шляпка. Она так и не узнала, как удалось Мини объяснить всё Гансуну. А тот тоже ничего не сказал свояченице, но в квартире воцарилась атмосфера скрытого недовольства. План Кэрри, вероятно, удался бы, если бы не вмешалась болезнь. После одного из очередных дождей вдруг наступили холода, а Кэрри всё ещё ходила без тёплого жакета. В 6 часов вечера она вышла из жаркой мастерской и сразу попала под холодный ветер. Её охватил озноб. Утром У неё появился насморк, но она всё же отправилась на работу. На фабрике у неё весь день ныли кости, в голове была какая-то пустота. К вечеру Кэри почувствовала себя совсем больной и, вернувшись домой, почти ничего не ела. Мини заметила, что она как-то сникла, и спросила, что с ней. Я сама не знаю, ответила Кэри. Мне что-то плохо. Анна не отходила от печки, и зубы у неё стучали от озноба. Совсем больная, легла она в постель, а на следующее утро у неё оказался жар. Мини была очень расстроена, но внешне держалась с сестрой ласково. Гансен же заметил, что Кэрри, пожалуй, лучше всего было бы на время вернуться домой. Когда дня через 3 Кэрри встала с постели, можно было не сомневаться, что она потеряла место на фабрике. Зима на носу, у девушки не было тёплой одежды, а тут ещё она лишилась работы. Право, не знаю, что делать, сказала она. Пойду в понедельник в город и поищу, может быть, что-нибудь подвернётся. На этот раз старания Кэрри увенчались значительно меньшим успехом. Её одежда не годилась для поздней осени. Последние свои деньги она истратила на шляпку, Три дня девушка бродила по городу, всё больше и больше падая духом. Отношения с Гансенами становились всё более натянутыми. С тяжёлым сердцем Кэрри возвращалась по вечерам к ним на квартиру. Гансон был холоден как лёд. Кэрри понимала, что так не может долго продолжаться. Скоро ей придётся признать себя побеждённой и уехать домой. Весь четвёртый день Кэрри тоже провела в поисках, заняв уми не 10 центов на завтрак. Она отчаянно искала работы, хотя бы и совсем низко оплачиваемой. Она даже обратилась в какой-то маленький ресторан, в окошке которого увидела объявление о том, что требуется официантка, но ей ответили, что нужна опытная девушка. Совсем отчаявшись, Кэрри брела в густой толпе чужих людей. Внезапно чья-то рука взяла её за локоть повернула кругом. Вот так-так, услышала Кэрри. С первого же взгляда она узнала Дроя, свежий и румяный. Он весь так и сиял. Казалось, он был соткан из солнечных лучей и благодушия. Как поживаете, Кэрри? спросил он. Вы очаровательны. Где вы пропадали? Кэри невольно заулыбалась, тронутые этой неотразимой сердечностью. "Я была дома", ответила она. "Вы знаете, я ещё издали с той стороны улицы заметил вас и подумал, что это должно быть вы", сказал Друэ. "А я только собирался было навестить вас. Ну, как же вы поживаете?" "Недурно", с улыбкой ответила Кэри. Друэ оглядел её с ног до головы. И пришёл к обратному выводу. Мне очень хотелось бы поговорить с вами, сказал он. Вы никуда не спешите? Нет. Сейчас не спешу, ответила Кэрри. Тогда зайдём куда-нибудь перекусить. Боже мой, вы не поверите, как я рад вас видеть. Кэрри почувствовала такое облегчение в присутствии этого жизнерадостного человека, к тому же обнаружившего явное участие к ней, что охотно согласилась, хотя и изобразила некоторые колебания. Дроев взял её под руку. "Ну", сказал он, и в тоне его было столько простого товарищеского чувства, что у девушки сразу потеплело на душе. Они пересекли Манроу-стрит и направились в старинный Винзер, просторный и уютный ресторан, славившийся в те времена прекрасной кухней и образцовым обслуживанием. Дроя выбрал столик у самого окна, откуда можно было наблюдать за движением на людной улице. Он любил изменчивую панораму уличной жизни, ему было приятно видеть других и самому быть на виду, когда он обедал здесь. Итак, начал он, когда они оба удобно уселись: "Что вы будете есть?" Кэри посмотрела подданные официантом меню, не особо вникая в то, что она читает. Она очень проголодалась, и названия блюд ещё более разожгли её аппетит. Но её испугали высокие цены. Цыплёнок жареный на вертеле 75 центов. Бифштекс филе с грибами 1 доллар 25 центов. Кэри что-то слышала о подобных блюдах, Но ей как-то не верилось, что она сама должна заказывать их. "Мы вот что сделаем", сказал Дроя. "Послушайте, официант". Плечистый, круглолицый негр приблизился и почтительно склонился. "Бифштекс с грибами и фаршированные помидоры", сказал Дроя. "Слушь, сэр", ответил негр, кивая. "Жареный картофель ломтиками. Слушь, сэр". «Спаржу», «Служ, сэр» и «Кофе». Дрое повернулся к Кэрри. «У меня с утра маковой росинки во рту не было. Я только что приехал из Рок-Айленда и собирался идти обедать, когда увидел вас». Кэрри в ответ только улыбалась. «Что вы всё это время делали?» — продолжал Дрое. «Расскажите мне поподробнее о себе. Как ваша сестра?» «Она здорова», — сказала Кэрри, отвечая лишь на последний вопрос. Друя пристально посмотрел на неё. Послушайте, сказал он. Уж не были ли вы сами больны, а? Кэри кивнула. Вот беда, воскликнул он. У вас и сейчас вид далеко не важный. Я сразу подумал, что вы как будто слишком бледны. Что же вы всё это время делали? Работала. Вот как? Где же? Кэри рассказала, Роц, Маргентау и Скот? Как же, как же знаю. Это на пятой авеню, не так ли? О, они прижимистые люди. Что заставило вас пойти туда? Я не могла найти ничего лучшего, откровенно призналась Кэрри. Но «Ну, это уже настоящее издевательство, сказал Дроу. Вам не следовало бы работать у этих господ. У них мастерская сейчас же за магазином, верно? Да, подтвердила Кэрри. Это не особенно почтенная фирма, сказал Друэ. Такая работа вам не подходит. Он безумолку болтал, задавал вопросы, рассказывал о себе, объяснял, что представляет собой ресторан Винзер, пока не явился наконец официант с огромным подносом, уставленным горячими аппетитными блюдами. Друэ сиял и старался услужить Кэрри. Он очень выигрывал сейчас на фоне белоснежного столового белья, и серебряных сутков. Когда он стал орудовать ножом и вилкой, разрезая сочное жаркое, кольца на его пальцах, казалось, заговорили. Его новый костюм приятно шуршал всякий раз, как он протягивал руку за каким-нибудь блюдом, передавал хлеб или разливал кофе. Он не переставал подкладывать на тарелку карри, и его душевное тепло согревало её тело, пока она не почувствовала себя так, будто переродилась. Дрое, с обывательской точки зрения, был чудесный малый и совершенно пленил девушку. Эта маленькая искательница счастья восприняла свою нежданную удачу довольно легко. Она чувствовала себя чуточку неловко в таком непривычном месте, но огромный зал действовал на неё успокаивающе, а зрелище хорошо одетой толпы на улице наполняло её восхищением. «Ну что за жизнь?» Когда нет денег, как хорошо приходить сюда обедать, когда вздумается. Какой счастливец Дрое. Он много разъезжает, хорошо одевается, он такой сильный, он может всегда обедать в таких чудесных ресторанах. Дрое теперь представлялся ей весьма важной особой, и она невольно спрашивала себя, чем объяснить его дружбу и внимание к ней. Так вы, значит, потеряли работу из-за болезни, спросил он. Что же вы собираетесь теперь делать? Буду искать дальше, ответила Кэрри. Но при мысли о том, что за пределами этого прекрасного ресторана её поджидает нужда, предыдущая за ней по пятам, как голодная собака, в глазах девушки мелькнул страх. Нет, это никуда не годится, сказал Дроя. И давно вы ищете? 4 дня. Подумайте только, воскликнул Дроя, как будто обращаясь к невидимому третьему лицу. Нет, всё это совсем не для вас. Эти девушки, и он сделал широкий жест рукой, как бы указывая на всех продавщиц и фабричных работниц. Ничего не получают за свой труд. Разве можно жить на такие деньги? Дроя держался с Кэри совсем по-братски но решительно отвергнув мысль о подобной работе для Кэрри, он переменил линию поведения. Кэрри и в самом деле была очень миловидна. Неказистое платье не могло скрыть, что девушка сложена очень недурно, а глаза у нее были большие и ласковые. Дрое пристально смотрел на девушку, и она поняла, о чем он думает. Она понимала, что он восхищается ею. Об этом убедительно говорила его щедрость, его весёлое добродушие. Она чувствовала, что и он ей нравится, и чем дальше, тем больше. И ещё нечто другое, более глубокое, тёплой струёй вливалось ей в душу. Они то и дело встречались глазами, и при помощи этих взглядов шли токи от одного к другому, образуя замкнутую цепь. Почему бы вам не остаться в городе и не пойти со мной вечером в театр? сказал Дроя, придвигая свой стул ближе. Столик был не очень широк. Ах, нет, я не могу, испугалась Кэрри. Что вы собираетесь делать сегодня? Ничего, уныло ответила Кэрри. Вам видно, не слишком нравится там, где вы живёте. Как вам сказать, Что вы будете делать, если не найдёте работы? Наверное, уеду домой. В этих словах голос Кэрис слегка дрогнул. Почему-то влияние Друэ на неё оказалось непреодолимым. Они начали понимать друг друга без слов. Ему стало ясно, в каком он находится положении, а ей, что он это понимает. Нет, это не годится. С искренним в эту минуту сочувствием произнёс Друэ. Позвольте мне помочь вам. Возьмите у меня немного денег. "О нет", воскликнула Кэрри и даже отшатнулась от него. Что же вы будете делать? Она задумалась и молча покачала головой. Дроя смотрел на неё с необычной для него нежностью. В жилетном кармане у него лежало несколько ассигнаций. Они были мягкие, и ему удалось беззвучно нащупать их пальцами из комков зажать в руке. Послушайте, Кэрри. Снова начал он. Я непременно хочу вас выручить. Купите себе что-нибудь из платья. Он впервые коснулся этой темы, и Кэрри сразу вспомнила, как плохо она одета. Дроя подошёл к этому довольно грубо, но зато попал в самую точку. Губы Кэрри задрожали. Одна её рука лежала на столе. Они были совсем одни в своём уголке, и Дроя накрыл пальцы девушки своей большой тёплой рукой. "Ну, полна Керри", промолвил он. "Подумайте, что вы можете сделать одна. Разрешите мне вам помочь". Он слегка пожал при этом пальчики Керри, а когда она попыталась высвободить руку, он ещё крепче сжал их. И девушка больше не сопротивлялась. Тогда Дроя сунул ей в руку зелёные ассигнации и, прервав протесты Кэри, шепнул: "Я вам даю их в займы, хорошо? Только в займы". Он заставил Кэри взять деньги. Она почувствовала себя связанной с ним узами странной нежности. Они вышли из ресторана и свернули в южном направлении. Дроя проводил её довольно далеко, до самой Пулк-стрит. Вы, видимо, не хотите жить с вашими родными, как бы вскользь заметил он во время разговора. Кэрри слышала вопрос, но не обратила на него внимания. Давайте завтра встретимся и пойдём на утренник, предложил Дроя. Хорошо? Кэрри начала было отнекиваться, Но потом согласилась. Вы ведь сейчас ничем не заняты. Купите себе красивые ботинки и тёплую кофточку. Кэрри и не подозревала, какие сложные, противоречивые мысли будут терзать её по уходе Дроя. При нём она проникалась его радужным, беспечным настроением. И не огорчайтесь из-за людей, с которыми вы живёте, добавил он на прощание. Я помогу вам. У Кэри было такое чувство, точно чья-то могучая рука протянулась к ней, чтобы вытащить её из беды. Две мягкие и красивые зелёные десятидолларовые ассигнации были зажаты у неё в руке.